«Вы недовольны?» — сказала Марина. «Я вижу, вас что-то гложет». Он молчал. Сейчас он охотнее всего молчал. Но все хвалили книгу, в нескольких газетах даже появились рецензии, очень лестные. Книгу обмыли. Их с Мариной заставили устроить банкет. Было много выпито, много сказано хороших слов. Книге очень обрадовалась Катя. Увидев ее, она воскликнула. «М. Лаврентьева». «Это которая, пока в Париже еще зевает, она уже всех обскакала?» Книге очень обрадовался Константин Артемьевич. Он гордился ею, понес ее на работу и, небрежно вынув из портфеля, сказал коллегам. «Растет молодежь. Мой зять, между прочим». Поливанов послал книгу Леши и получил от него поздравительную телеграмму. Но праздника не было. Все вокруг было тускло. «Поливанов, что ты ходишь, как воду опущенный? Или денег мало получил?» — спрашивали друзья. Нет, и деньги появились, и были куплены подарки. Детям по новому платью и зимнее пальто Ани Матвеевне. Но ничто не радовало. Он был свободен, свободного времени у него оказалось, хоть отбавляй, теперь бы так просто было вообще не возвращаться домой, только приходить навещать время от времени детей. Каждый вечер, он это знал, его ждала Марина. Но он к ней не шел. Почему? Это ли не новое предательство? Еще одно. Раньше бывало, поднимаясь по ее лестнице или заглядывая в ее окно, он думал с досадой. Неужели у нее кто-то есть? Теперь он счастлив был бы узнать, что она не скучает, что ей хорошо. Но знал, она скучает, ей плохо. Так что же случилось? Ведь не укоры же совести преградили ему путь к этой женщине. Нет, дело не в том. Когда рядом была Саша, пусть даже на время забытое, ему все было нужно — успех, уверенность и даже новая любовь. Но без Саши ничего ему не нужно. Иногда в темноте ночи ему казалось, что легче просто ослепнуть, чем потерять ее. Никто не задумывается над счастьем видеть, слышать, дышать. Кто радуется тому, что не родился глухонемым? Да никто. Ну а если перестанешь слышать? По сравнению с этой болью, слепоты, глухоты не могла быть счастьем другая любовь, и ничье другое присутствие не могло его обрадовать. Он понял это только теперь. Ладно, он это понял, но как же быть с Мариной? Крушение Сашиной жизни — это крушение его собственной жизни. Когда он думает о Саше, слово «вина» не приходит на ум. Тут другие слова — боль, горе. Когда он думает о Марине — Только одно это слово и приходит в голову — вина. Сам не понимая, как это могло случиться, ибо каждому человеку он хотел добра, шаг за шагом он шел по дороге вины и зла. Стоило ему оглянуться в прошлое, как он видел это отчетливо, беспощадно. Когда же это случилось? Когда он впервые поцеловал ее руку, которая легла на его плечо? Нет, гораздо раньше, когда он впервые пришел к ней в дом. Когда впервые услышал от нее... Слово «участие» — что же, не может женщина быть другом, товарищем? Может, он видел в ее глазах другое и желал этого, и радовался этому, а перед собой притворялся, будто бы не понимает. Так он думал на работе, и, ворочаясь с кровати без сна и долгими ночами в поезде, ничего уже нельзя было исправить, а он все разматывал и разматывал клубок. Что за пустые мысли? Зачем я об этом думаю? Столько дела, забот, а я точно баба копаюсь в каждой мелочи, как будто это может что-нибудь изменить. И сколько он не думал, а додумать этой мысли до конца не мог. В те дни его утешением была Катя. Аня много времени проводила в Серебряном переулке. Казалось, для нее не только он сам, но и воздух вокруг него стал чужой. Даже то место, где он был, стоял, сидел с книгой и за работой, Вызывала у нее неприязнь. Ее глаза скользили мимо, никогда не встречаясь с его глазами. В черных Катиных глазах укора не было. В них была любовь. Большущие, словно всегда удивленные, они казались круглыми. Однажды вечером он пришел с работы пораньше. Теперь это удавалось ему часто. Дети были дома. Аня куда-то собиралась. «Ты куда?» — спросил он чуть неуверенно. «К подруге» и, не взглянув на него, прошла мимо. Он посмотрел ей вслед, увидел прямую спину, подросточьи длинные ноги и светлую косу. «Катя», — сказал он, — «давай-ка сыграем в шахматы». Вместо ответа она запрыгала. «У, лентяйка», — сказала Анисия Матвеевна, — «лишь бы уроков не готовить. Чуть ли не с отца вымахала, а скачет, как малый ребенок». Платье ей было коротко. Она росла так быстро, не напастись на нее». Кроме того, она вечно протирала локти. Все учатся, все кладут локти на парту, но все люди как люди, рукава целы. А у Кати... — Матери нынче нет тебе локти латать, а у меня работы и так хватает. Анисса Матвеевна теперь все ворчала. Ворчала без роздыха. — Папа, — сказала Катя шепотом, — пойдем к тебе, а? Тут тетя Аниси нас заговорит. И они перешли в Митину комнату. «Я сяду на мамино место», — сказала Катя. «Если бы ты знал, как я скучаю, а ты? Ты очень скучаешь?» «Очень». «Папа, ты проворонил слона, но я прощаю тебе. Возьми ход обратно. Папа, я и по Феде скучаю. Я к нему так привыкла, как будто он и вправду мне брат. Папа, а мы летом поедем к ним, да? И привезем маму сюда. Нет, летом мама сама к нам приедет. Папа, твой ход». Раздался телефонный звонок. Могли звать Аню, Катю, Анисю Матвеевну, но он скачал, потому что почуял, звонят ему. И не ошибся. «Дмитрий Александрович, здравствуйте!» — сказал по ту сторону провода спокойный женский голос. «Приходите ко мне сегодня вечером. Я не спрашиваю, заняты ли вы, хотите ли быть у меня. Я жду вас. В десять». Раздались короткие гудки. Голос погас, не дав ему времени ответить. «Ты уходишь?» — спросила Катя. «Сдаешься?» «Сдаюсь», — сказал он, надевая пальто. А Матвеевна убирала со стола. Взглянув на него, она сказала тихонько. «Опять за свое горе ты наше! Эх, за ум было взялся!» Он уже не слушал. Он надел пальто, прошел по коридору, сбежал по лестнице и, схватив такси, помчался к ее дому. Он замедлил шаг только у ее дверей, как школьник, приносящий матери двойку. Но другой дороги сейчас не было. Подняв руку, он позвонил и услышал ее шаги. Сколько раз он им радовался, а сейчас что-то внутри у него испуганно похолодело. «Я, как и вы, не люблю выяснять отношения», — говорила она, стоя у окна спиной к Поливанову. «Я не верю, что с помощью слов можно что-нибудь выяснить. Но есть обстоятельства, которые надо назвать словами. И поступки такие тоже есть». «Я не хочу задавать лишних вопросов, я только хочу спросить, что случилось?» Он молчал, и она обернулась к нему. «Митя», — сказала она, — «вы теперь один, я правильно поняла?» «Саша уехала». Он молчал. «Так что же случилось? Отвечайте, и не смотрите, пожалуйста, как провинившийся школьник. Я позвала вас сегодня не к ответу, впрочем, к ответу. Я помогу вам, я назову все своими именами». «Вы вы любите свою жену?» Он молчал, и она сказала, «Ну вот, видите, я вам помогла. Я никого никогда не держу. Я не держу человека ни за руку, ни за слово. Но о чем вы думаете, когда говорите «люблю»?» «Не знаю. Вам оно легко дается, это слово?» «Нелегко», — сказал Поливанов. «А я думала», — продолжала Марина Алексеевна, «впрочем, я не о том». Скажу про себя, хотя сейчас не время говорить о себе. За моим «люблю» стояла настоящая и... Я, кажется, говорю через чур высокопарно, но я не хочу выбирать слов. Когда человек любит... Хорошо, я знаю, я смешна. — Да что вы, — сказал Поливанов. Молчите, — вдруг закричала она, забыв, что минуту назад призывала его к ответу. Я не прошу вашей снисходительности, вот уж чего мне не нужно, воистину. «Я хочу только знать, зачем? Зачем все это было? О чем вы думали? Что вы сделали?» «Ваша жена? Не будем о жене!» — сказал Поливанов. «Ах, вот как! Не будем о жене! Как вы все забываете о своих женах, как топчете их, пока добиваетесь победы на стороне? И как ничего не щадите тогда? Тогда ни дети, ни жена...» Ему очень хотелось встать и уйти, но он решил дослушать ее до конца. Она не могла сказать ему ничего такого, чего бы он себе сам не знал. Все горькие слова, какие только есть на свете, он уже сказал себе, и принял их, и повесил себя, и растоптал, и уже поплакал на своей могиле, и плюнул на нее, и отошел в сторону, и сказал себе все с самого начала. Он так знал каждое слово, которое она скажет, что почти перестал дышать. Но это только так кажется, будто все предвидишь и знаешь наперед». Нельзя знать другого человека, как себя, потому что и себя не всегда до конца понимаешь. И вдруг из потока ее раскаленных слов, в которых слышались слезы, вырвалось одно — железное, твердое. «Уйди!» — услышал он. Под ударом этого слова он поднял голову и встал, и увидел ее ненавидящее лицо. 15 февраля 1953 года. «Дорогая мамочка, со мной произошел такой случай. Иду я из школы, и подходит ко мне Пашка Соколов и держит в руках очень красивую птицу. У нее желтые, красные зеленые перья. Я даже загляделась, а Пашка помолчал и говорит, «Хочешь, продам тебе этого попугая?» Мне очень захотелось его купить. Я спросила, «Что же ты держишь его на морозе? Ведь он привык к жарким странам». А Пашка отвечает, «Этот попугай закаленный». Я спрашиваю, а он умеет говорить? Конечно, умеет. И не отдельные слова, а целые фразы. Это порода такая особая, бразильский. Так по рукам? Я говорю, у меня накоплено 20 рублей, но это на подарок маме, к Международному женскому дню. А он говорит, вот и подаришь попугая. Я подумала, что это будет очень интересно. Поеду к тебе летом и привезу такую красивую птицу. Ладно, говорю, по рукам. «Зайдем ко мне, я дам тебе деньги». «Нет», — говорит, — «я к вам не пойду. Я не люблю вашу Анисю. Она у вас через чур горластая». «Мама, ты этого только тетя Анисе не рассказывай». Ну, зашла я домой, взяла деньги и вынесла их Пашке. И получила взамен попугая. Взяла его в руки и думаю, «Какой странный все-таки попугай. Попугаи худенькие и вертикальные, а этот круглый, толстый и горизонтальный». Пашка говорит, — «Чего смотришь?» — а сам убегает. «Ну, ты, наверное, уже догадалась, это был голубь, самый обыкновенный, только раскрашенный». «Тетя Анися сказала мне, что я натуральная дура. Папа сказал, этот Пашка далеко пойдет. Аня сказала, не реви». Дедушки и бабушки я не стала рассказывать, они огорчились бы. Я тебе пишу потому, что я обещала писать тебе про все». Я по тебе очень скучаю и каждый день вычеркиваю из календаря одну клеточку. Как только кончатся занятия, мы сразу к тебе. А лучше ты к нам. Целую тебя и Федю. Катя. Пашку я с тех пор видела два раза. Он смотрит с любопытством, а я отворачиваюсь. Но ничего ему не говорю. Катя. «Мамочка, на днях Митю вызвали в школу насчет Кати. Вместо него пошла я». Классная руководительница говорит, «Ваша Катя ведет себя безобразно, привязала косу своей соседки к парте, потом смеялась на арифметике, болтала на истории, а потом крикнула учительнице «Неправда». Я спросила, по какому поводу она так крикнула? Прасковья Павловна ответила, «Это не важно, важно, что она ответила учителю грубо». Дома я спросила у Кати, зачем она ответила Прасковье Павловне так грубо. Прасковья Павловна сказала, что Галя списывает, а она никогда не списывает. — А ты не могла сказать вежливо? — Аня, ну как же я могу сказать человеку вежливо, что он врет? Она не врала. Она ошибалась. Она просто так подумала, и вы с Галей должны были по-человечески ей объяснить. Тогда Катя говорит, — Ладно, я сказала грубо. Если ты велишь, я извинюсь. Но я думаю, и она должна перед Галей извиниться, ведь она ее тоже оскорбила. Тут очень рассердилась тетя Анися. Она сказала, «Много на себя берешь. Она взрослая, а вы девчонки и дуры». А Катя ей отвечает, «Мы девчонки, и, может, мы и дуры, но мы тоже люди, и мы не списываем». Я с ней согласна. Я понимаю, что говорить ей этого нельзя, но я с ней согласна. Теперь я расскажу про себя. Занимаюсь с утра до вечера. Бабушка и дедушка здоровы, только очень скучают по тебе». И Леши. Мы с Катей часто ходим в Серебряный, чтобы они не тосковали. Миди целыми вечерами играет с Катей в шахматы. А я этой игре никак не могу научиться. Ходы знаю, а играть не могу. Очень надо с тобой поговорить. Вопросов обо всем на свете накопилась гора. Описать трудно. Летом наговоримся. Целую тебя. Анюта. Первое неотправленное письмо. Саша... Я все не пишу тебе, точно жду твоего звонка. А ты где-то там, и тебе там плохо. Не знаю, захочешь ли ты читать мое письмо, но мне его надо написать. Я пишу не для тебя, а для себя. Так я все время поступал. Все у меня было не для тебя, а для себя. Саша, милая, это письмо не в оправдание, потому что оправдываться бесцельно. И не для того, чтобы сказать тебе, что я не могу без тебя жить. Это было бы вранье». Я жил раньше без тебя, проживу и теперь без тебя как-нибудь. Человек — существо живучее. Удивительно, как он может жить без всего и все-таки живет. Вот и ты вычеркнула меня и живешь сама по себе. И тебе плохо, а все-таки, видно, лучше, чем со мной. Я много передумал за это время и, кажется, понимаю свою вину даже лучше, чем ты ее понимаешь. Не в том я себя виню, что, как то говорится, изменил тебе». Да я и знаю, что не этот грех ты мне ставишь вину. И не в этом на самом деле моя действительная вина. Из корлупы, куда меня загнала моя судьба неудачника, я редко выходил. Чтобы облегчить твою жизнь, твои заботы, твои огорчения, твою неуверенность в себе, весь груз нелегкого прошлого и все грубые толчки настоящего. Уже тогда и по моей вине мы не были ни единой плотью, ни единой душою, А ты все-таки прощала мне мой эгоизм и прощала меня. А что же такое, как не тот же мой эгоизм, была и вся история с Мариной? Я могу сказать о ней только хорошее. Когда мне было трудно, она подала мне руку, поверила в мои силы и тем самым дала мне веру в себя. Опять в себя. Рядом со мной была ты, настоящий друг, человек, который тоже верил в меня и в мои силы. Но ты, Саша, была для эгоиста так привычно. И к тому же ты была свидетельницей моих неудач, видела меня в неприглядном виде, а нашему брату нужно иметь, перед кем явиться в полном параде, распустив павлиний хвост. И постепенно она стала для меня необходимостью. Но не она сама по себе. Не с ней я изменял тебе, а с самим собой. Как делал все эти годы? душевные измены, той самой, из-за которой как будто ты ушла от меня, не было. Для меня во всей этой истории... Был только я сам. Не ее я любил, а себя. Это не оправдание, совсем напротив. Но ведь таким сосредоточенным только на себе я был не только в этой истории. И ты прощала мне. Прости и теперь. Я не прошу тебя вернуться ко мне, если ты не можешь. Чтобы не видеть меня, ты оставила даже детей. Я Катю люблю больше жизни, и Аня тоже давно стала частью моей души. Но я отдам тебе детей если ты велишь мне и исчезну из твоей и из их жизни. Я знаю, сейчас без них ты живешь, это не называется жизнью. А теперь, наконец, твое счастье или хотя бы душевное спокойствие мне стало дороже меня самого. Приезжай к Ане и Кате, они истосковались без тебя. А если можешь, тогда возьми к себе вместе с ними и меня. Ангелом я не стал, но, кажется, стал умнее. Если же не можешь, скажи. Твой Митя. Второе неотправленное письмо. Помнишь, ты учила меня писать мою первую статью? Ты уверяла, что это очень просто. Надо вообразить, что я пишу тебе письмо. Это было единственное письмо, которое я тебе написал за последние 10 лет. И то потом пришлось убрать, дорогая Саша, по твоему же приказанию. Вот эти зачеркнутые слова я бы писал и писал теперь». «Дорогая Саша, дорогая Саша, дорогая Саша, я не умею писать писем, я не Тургенев, но мысленно я пишу тебе все время, каждую минуту моей жизни. Наверное, когда я сплю, я все равно продолжаю писать тебе». И письмо это такое. «Дорогая Саша». Отправленное письмо. «Дорогая Саша, дома все благополучно». «Это значит, нянька ворчит, я работаю, Катя задает вопросы, Аня сидит над книгами и решает для себя какие-то сверхтрудные задачи. В этой четверти она меня удивила, оставила свой табель у меня на столе, словно бы ненароком. Посылаю его тебе. Как видишь, все довольно однообразно. 5-5-5. Только по-английски 4. Я за такое однообразие. Может, это Женина влияние? Он ходит часто. По мнению няни, даже слишком часто. Сейчас он ушел, дочки спят, а я пишу тебе. Если можешь, напиши мне. Целую тебя. Митя. Вытянув ноги, Поливанов сидел за столом в пустой комнате. Зазвонил телефон. — Да, — сказал Поливанов. В трубке дребезжал старческий голос. — Старушку у нас выселили незаконно. Редакция с жилищными делами не занимается, ответил Поливанов и положил трубку. Через секунду звонок раздался вновь, и тот же голос задребезжал. Товарищ, послушайте, дело-то незаконное. Старушка у нас. Я же сказал вам русским языком. Газета с жилищными делами не занимается. Едва трубка легла на место, раздался новый звонок. Услышав старушку незаконно, Поливанов молча брякнул трубку на рычаг и вышел из комнаты. Вслед ему тотчас полетел новый пронзительный звонок. Он забыл о настырном старике. Просто он зашел перед уходом в секретариат, чтобы проститься с Савицким. Там надрывался телефон. Поливанов снял трубку. «Да что вы, не люди!» — услышал он дребезжащий голос. «Есть у вас совесть!» «Где она живет, ваша старушка?» — свирепо спросил Поливанов. «Я записываю адрес». Старушка жила в густонаселенной квартире. Двери, двери, закоулки, снова двери. Ее дверь в самом дальнем углу длинного коридора со множеством поворотов. Ей восемьдесят. Она слепая, и, видимо, у нее какой-то нервный тик. Руки все время в движении. Кажется, что она учится плавать или делать зарядку. Сводит руки, резко разводит их. Они у нее ходуном ходят. Подняла руку поправить косынку на голове, а рука рванулась в бок и ударилась о стенку.